Глава третья Ночь прошла беспокойно. Я то засыпала, то просыпалась. Руки как-то сами по себе то и дело тянулись к мобильному телефону, чтобы посмотреть время, и крепкий сон окутал лишь под утро. Иза, кажется, пыталась меня периодически разбудить, но у нее ничего не вышло. Мое сознание просто отказывалось на что-либо реагировать. А потом раздался грохот. Подскочив, испуганно огляделась по сторонам, не понимая, что происходит. Я была в своей комнате, на своей постели. Вокруг царила тишина. Наверное, приснилось. Зевнула я, а потом по квартире разлетелась трель звонка. А после послышался громкий стук. Настойчивый, тревожный и от этого весьма пугающий. Подскочив, бросилась в коридор, но на секунду замерла, почувствовав сквозняк. Я точно помнила, что окно на кухне закрывало. Звонок повторился, как и стук. «Кто там?» Осторожно поинтересовалась я. «Девушка, вы вообще в своем уме? Совсем стыд потеряли? Немедленно открывайте!» Раздался возмущенный женский голос. «Да, надо вызвать полицию», вторил незнакомый мужчина. «Так ведь же убить можно. Вот почему кто-то считает, что можно так себя вести?» «Что здесь происходит?» А вот это уже произнесла вездесущая Наталья Петровна, которая, видимо, прискакала на шум. «Да вот же, шла мимо, а тут из окна чашка, хорошо хоть не на голову!» Незнакомая женщина искренне возмущалась, и теперь было понятно, почему. Услышав это, вздрогнула. «Иза!» – мысленно простонала я. «Кто здесь живет?» – поинтересовался мужчина. А социальные личности уверены, что из этой квартиры соседка явно засомневалась. «Из этой? Если мы ошиблись, то почему не открывают?» «Так, может, хозяйки дома нет?» – предположила Наталья Петровна. «Удивительно, но она меня явно пыталась защитить». «Как же нет ее?» – хмыкнула незнакомка. «Только что поинтересовалась, кто пришел, а потом исчезла». «Нет, ну на Ильяну это не похоже», – послышалось в ответ, а потом раздался стука осторожная фраза. «Ульяна, ты дома? Это соседка». Стало понятно, что прятаться – это глупо и совершенно недальновидно. Но прежде чем открыть дверь, скользнула на кухню. Окно было нараспашку, как и холодильник. На полу валялась кожура от банана, крошки от печенья, а вот изы нигде не было видно. Быстро собрав мусор в совок, навела относительный порядок. Чуть прикрыла окошко и поспешила вернуться к входной двери. Открыв, зевнула я, уставилась на возмущенную белокорую незнакомку и представительного пожилого седовласого мужчину. Оба смотрели на меня с подозрительностью. — Ульяна, тут люди говорят, из твоего окна падают предметы всякие. Соседка вопросительно уставилась, ожидая ответ. — Какие? О чем идет речь? Я сделала вид, что абсолютно не понимаю их. «Девушка, а что же вы сразу не открыли, раз ни в чем не виноваты?» «Пострадавшие мне явно не верили. Между прочим, вы меня разбудили. Да, я спала. Вчера под ливень попала, немного приболела». «Да-да», – закивала Наталья Петровна. «Я подтверждаю. Домой вернулась вся мокрая». «Так что там упало?» – посмотрела на женщину с мужчиной. «Чашка!» «Проходите», – пожала плечами. «Проверьте. Я одна живу, детей у меня нет, и уж выкидывать посуду из окна точно не стало бы». «Но я видела». Незнакомка посмотрела на мужчину, а потом сама же засомневалась. «А может, не из этого окна?» «Уже и не знаю», – согласился ее спутник. и выше живет пьющий бездельник, а на последнем этаже многодетная семья». Соседка явно предвкушала интересное для нее зрелище и уже заранее этому радовалась. Пара переглянулась. Пыл их поутих, и, видимо, скандал затевать перехотелось. Сейчас мы все выясним. Наталья Петровна уже приготовилась развить бурную деятельность, но к ее большому разочарованию незнакомая женщина качнула головой. Некогда нам разбираться, уже опаздываем. А вы, девушка, извините. «Наверное, мы действительно ошиблись». Ее спутник скупо улыбнулся. «Простите, что разбудили. И здоровья вам». Они стали спускаться, а я поспешила закрыть дверь, с облегчением выдохнув. Даже не верила, что мне удалось выкрутиться. «Иза!» – вкратчиво позвала найденыша. «Выходи, зараза хвостатая. Будем беседовать о твоем неподобающем поведении». Ответом была гробовая тишина. Уже догадываясь, где шкодница спряталась, решительно направилась на кухню. Но ни в тумбочках, ни на холодильнике, ни в большой кастрюле найденыша не оказалось. Я бросилась в комнату, заглянула в каждый угол, обшарила всю квартиру, а потом осознала страшное. Не знаю как, но Иза сбежала через окно. На глазах появились слезы. Сама от себя не ожидала, но вместо облегчения... Ведь избавилась от такой головной боли. Я сейчас испытывала горькое разочарование и искренний страх, прекрасно понимая, что самостоятельно на улице обезьянка просто не выживет». Смахнув соленую влагу с лица, решительно направилась к шкафу. «У меня была только одна надежда, что Иза далеко убежать не успела и где-то спряталась поблизости. У меня еще был шанс ее найти. Наверное». Достав вещи, плюхнулась на диван и тут же подскочила, потому что подо мной раздался виск. Ошеломленно, сдернув одеяло, увидела Изу. Она испуганно смотрела на меня и в больших карих глазах читался откровенный страх. Обезьянка явно боялась наказания. Сев рядом с ней на диван, тяжело вздохнула. «Ну и что же ты творишь? Неужели не понимаешь, что толкаешь меня на крайние обстоятельства?» Мартышка обняла мою руку и виновато вздохнула. Что мы будем делать? Вопрос был, конечно, риторическим. Ответа на него у меня не было. Взяв в руки телефон, полезла в интернет искать информацию. И молча сидела рядом. Конечно, она оказалась удивительным животным. Каким-то слишком разумным, но в то же время шкодным, как маленький ребенок. Я пыталась найти советы по поводу воспитания хвостатых мартышек но ничего путного не встретила. А потом попалась интересная статья. Один из ученых предполагал, что в относительно естественной среде обитания приручение происходит наиболее быстро. И мне в голову пришла простая идея. Работы сейчас не было. За окном царило лето. И пожить пару месяцев в деревне пошло бы и мне, и Изе на пользу. Я тут же позвонила в агентство и попросила найти мне квартирантов а заодно подобрать домик в тихом зеленом месте подальше от мегаполиса и любопытных людей. Агент для заключения договора обещал приехать через час. Посмотрев на свою питомицу, хмыкнула. Ну вот и решение принято. Едем за город, набираться сил, а заодно и ума. В ответ мартышка хихикнула. Иначе и не скажешь. Я окинула Изу пристальным взглядом, внимательно вглядываясь в ее карие глаза. Сейчас она смотрела на меня так, понимающей и так осознанно, с некой отчетливо читающейся насмешкой, что стало не по себе. Чувствуя себя весьма по-дурацки, задумчиво протянула. «Вот знаешь, говорят, что животные очень умные. В принципе, всегда была согласна с этим мнением. Но ты иногда просто удивляешь меня. Что в тебе не так? Или все мартышки такие?» Шустрые, сообразительные, активные и очень разумные. Разве подобные бывает? Хотя не зря же вас используют как артиста в цирке. Наверное, дрессировке хорошо поддаетесь. Быстро обучаетесь элементарным командам. Но в интернете пишут об обратном. А ты и правилам гигиены обучена. И вопрос с туалетом решился сам собой. Поэтому, наверное, все умники на форумах ошибаются. При правильном подходе нет ничего невозможного. После этих слов Иза заухала, заверещала, радостно запрыгала, а потом, схватив за палец, потянула за собой. Стало интересно, куда приведет меня найденыш, и я последовала за ним. А хвостатая бодрым шагом и в приподнятом настроении, притопала на кухню. Забравшись на табуретку, мартышка выжидательно уставилась на меня, и в ее взгляде читалось неприкрытое нетерпение. Пое, кто явно намеревался сытно и желательно вкусно полопать. «Знаешь», – не удержавшись, хмыкнула. «Будешь много есть, попа на табуретке помещаться перестанет». И вот тогда на меня так посмотрели. Вот словно я сказала несусветную глупость. «Ты же вроде позавтракала». Удивленно приподняла брови. В ответ раздалось возмущенное уханье. «Мол, кто? Я? Все это вранье!» Не было этого. Не было и нечего выдумывать. Знаешь, я видела и кожуру от банана, и все остальное. Вопрос один. Зачем ты чашку из окна выкинула? Чего этим добиться хотела? Иза замерла, а потом накрыла голову лапками и покачалась из стороны в сторону. Мол, все вышло случайно. Само по себе. И вообще, какие вопросы могут быть ко мне? На ее мордашке эмоции сменялись одна за другой. И это было так забавно, что я рассмеялась. «Ты маленькая хитрюга!» И нажала на кнопку чайника. Вскоре, накрыв на стол, мы с моим найденышем уселись завтракать. Чуть позже, переодевшись в спортивный костюм, быстро навела порядок к приходу агента. А потом задумалась, что делать с Изой. Все-таки это не котик и даже не собачка. И как посторонний человек отреагирует на такого питомца, непонятно. Конечно, ее можно было бы закрыть в ванной комнате, но опять же, перед тем, как начать искать потенциальных квартирантов, менеджер, скорее всего, захочет сделать фотографии. Прикинув в уме, что особо мартышку мне спрятать некуда, вздохнула. «Иза, прости, но тебе вновь придется немного посидеть в сумке». При этих словах хвостатая встрепенулась. Стало ясно. Энтузиазма от моей идеи она совершенно не испытывает. Мартышка тут же попыталась сбежать но я была больше, быстрее, да и расчетливее. Вскоре найденыш оказался в темнице и очень вовремя, потому что едва застегнула молнию, по квартире разлетелась стрель. «Так, будь умницей и просто посиди тихо», строго сказала я, спрятав сумку на дне шкафа. Агентом по недвижимости оказалась миловидная темноволосая девушка, очень активная и разговорчивая. Проскакав по квартире, она все быстро осмотрела. Сделала несколько фотографий, а затем поинтересовалась. Куда можно присесть, чтобы обсудить договор? Вот сюда. Показала на диван, придвинув ближе журнальный столик. Девушка быстро достала бумаги, а потом посыпался шквал вопросов. На какой срок вы планируете сдавать квартиру? Кто предпочтительней? Семейная пара? Одинокий жилец? Вариант квартирантов с животными рассматриваете? А с детьми? договор же составлять будем тщательно все записав агент сообщила я начну поиск жильцов сразу как приеду в офис думаю подходящая кандидатура найдется очень быстро замечательно невольно улыбнулась я а теперь давайте поговорим о моем домике девушка приехала уже с несколькими готовыми вариантами просмотрев все остановила свой выбор на поселке находящемся неподалеку от города здесь было зеленое место Небольшое озеро, закрытая территория. Отдельно порадовало, что домик стоял почти у самого леса. Весьма добротный, с высоким забором, большим двором и даже с коммуникациями внутри. Это был тот самый уютный уголок, который мы с Изой искали. «Этот», – уверенно сообщила я, даже не сомневаясь в правильности своего решения. «Отличный выбор», – послышалось в ответ. «Кстати, хозяева живут в другой стране и, в принципе, сдают его относительно недорого. Им нужен просто порядочный человек, который будет приглядывать за их имуществом. Мне это подходит. «Тыдыщ, тыщ, бах!» От бухающих звуков и я, и девушка опешили. Агент удивленно уставилась на меня и почему-то шепотом спросила. «Что это?» Я растерялась. Промелькнула мысль соврать о соседях, но тут дверца шкафа с грохотом распахнулась, и сумка выпала на пол ой кто это у вас там девушка вскочила никто выпалила в ответ и у а -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а затем спортивная сумка весьма живенько поскакала по комнате как это никто на лице агента отчетливо читалась паника и стало понятно что проще всего будет сказать правду встав шагнула к сумке и расстегнула молнию в одно мгновение иза оказалась у меня на руках ой Девушка ошеломленно села на диван. «Это не Ой, это Иза, мой домашний питомец». Несколько мгновений в комнате было тихо-тихо, а потом послышался робкий вопрос. «Я правильно понимаю, что переезд планируется вместе с ней?» «Да», – села на табуретку, прижав обезьянку к себе. И в частности из-за нее. В однокомнатной квартире слишком мало места. Мартышке нужна свобода и свежий воздух. Думаете, хозяева домика будут против такого питомца? Девушка некоторое время молча рассматривала обезьянку, а потом улыбнулась. Хорошенькая. И вроде умненькая. Думаю, если вы гарантируете чистоту и порядок, а еще подпишете дополнительное соглашение, в котором обязуетесь восстановить весь ущерб в случае форс-мажора, они против не будут. Конечно, это даже не обсуждается. Если из-за что-то натворит, я восстановлю весь ущерб. Вот и отлично. Буквально тем же днем, ближе к вечеру, я получила ключи от домика, который должен был стать нашим кровом на несколько месяцев. Застегнув молнию на сумке, оглядела скептическим взглядом многочисленные баулы и цокнула: Вот это я обросла имуществом, иначе и не скажешь. И ведь все нужно, правда? Ничего оставить нельзя. А-а, у, -у, у! Иза явно со мной согласилась. Мой найденыш сидел на журнальном столике и с большим наслаждением грыз сушку. Малышка в детском желтом платьице в разноцветный горошек выглядела очень смешно и очаровательно. При переезде пришлось немало помотаться по делам. Сначала посмотреть выбранный домик, потом встретиться в агентстве с потенциальными клиентами. Затем их не устроила моя квартира и были еще одни кандидаты в жильцы. Иза была категорически настроена против сумки. Вела себя отвратительно. Периодически делала попытки сбежать. Из-за этого пару раз свалилась с высоты. И я пришла к выводу, что пусть лучше буду эксцентричной дамой с необычным питомцем, чем с мартышкой случится беда. Теперь Иза сидела у меня на руках или в слинге для детей. Чтобы она не потерялась, я купила ей красивый ошейник и цепочку. А еще в магазине для малышей приобрела пару нарядных костюмчиков и платьев. Теперь наше появление везде вызывало всеобщее внимание и фурор. Но к любопытным взглядам и бурной реакции я быстро привыкла. Особенно удивилась моей мартышке Наталья Петровна. Она буквально остолбенела, встретив меня в подъезде, а потом весьма неприлично выругалась и уточнила. «Ульяна, в твоем возрасте пора детей заводить. А ты решила прикупить это хвостатое чудовище? Она прелесть». Соседка подкатила глаза к потолку и театрально вздохнула. «И еще мы говорим о культуре воспитания. Куда мы катимся, когда вместо ребенка люди выбирают питомца? Да и ладно бы котика, щенка, но это...» Отвечать, конечно, на подобный выпад я не стала. Но вслед полетело еще много упреков. Только вот на мнение посторонней женщины мне было абсолютно наплевать. «Я уже мысленно жила в домике на природе» и считала дни, когда смогу переехать. И вот, наконец-то, час пик настал. Звонок в дверь вызвал на моем лице улыбку. О? Иза вопросительно посмотрела на меня и для надежности спрятала сушку в кармашек. Мол, кто это пришел, непонятно, поэтому на всякий случай доверять никому не буду. Жадина, качнула головой. У тебя есть еще целая пачка. Словно вспомнив об этом, мартышка схватила пакет и скользнула к сумкам. Останавливать ее я не стала, потому что было очень любопытно, что же она будет делать. И за тем временем с большим усердием и явными усилиями расстегнула молнию и начала запихивать туда свое сокровище. Естественно, сушки стали высыпаться, и мое терпение, как и любопытство, моментально закончились. «Так, хватит», – выхватило у нее лакомство. Сейчас просто переломаешь их и все. Если переживаешь за них, давай уберем сюда. И я расстегнула боковой кармашек и аккуратно сложила пакетик. Нормально? По мордахе Изы стало понятно, что она довольна. Но вот и хорошо. А теперь идем откроем дверь. Я взяла ее за лапку и поспешила в коридор. Новые жильцы были приятной молодой парой. Белокурая красотка и представительный брюнет невероятно подходили друг другу. Увидев Изу, девушка приветливо помахала рукой и поздоровалась. «Привет, лапочка!» Мартышка уже видела их в агентстве и сейчас будто даже узнала, поэтому прятаться не стала, а наоборот махнула лапкой, словно приглашая войти. «Можно?» – уточнил мужчина. «Конечно, конечно, проходите!» – пропустила их в квартиру. «Я ждала только вас, чтобы отдать ключи. Мы с Изой уже вызвали такси, а вы располагайтесь, обживайтесь!» Надеюсь, вам тут будет комфортно. «Кстати, машина стоит у подъезда», – промолвила девушка. «Да?» – я достала телефон из сумочки. Ни звонка, ни сообщений не было. «Как всегда, работают как попало. Видимо, система зависла», – поддержал супругу мужчина. Я поспешила на балкон. Действительно, машина стояла у подъезда, а довольно нервный водитель бродил рядом. «Вы меня ждете?» Наверное. Послышалось в ответ. Оператор сказал, что не может связаться с клиентом. Сейчас спускаюсь. Я вернулась в комнату и хмыкнула. Похоже, это действительно за нами. Вы не присмотрите за Изой? Я пока сумки спущу. Мы поможем, заверила девушка и подхватила вещи. Ее муж взял чемодан и пару сумок. Я же взяла Изу на руки и два пакета. Когда мы спустились, багажник у автомобиля уже был открыт. А водитель сидел в салоне. Уложив свои вещи, посмотрела на супружескую пару и улыбнулась. «Спасибо. Если что, звоните. Легкой вам дороги», – послышалась в унисон. «До свидания», – скользнула в салон. Но тут Иза стала вести себя безумно странно, потому что она рванула к двери, попытавшись сбежать. И у нее это обязательно получилось бы, если бы не ошейник и поводок. «Ох, да что же такое?» Подтянув мартышку к себе, закрыла дверь. Ты чего, глупышка? Мы же едем домой. Тш! Иза начала фырчать, рычать, едва не кусаться. Такое поведение было ей совсем не свойственно. Тихо, маленькая, тихо. Все будет хорошо. Я же рядом, тебя никто не обидит. Я не позволю этого. Обняв ее, стала гладить по голове, стараясь успокоить. Не сразу, но Иза притихла. «Именно в этот момент я поняла, что мы уже довольно быстро едем по трассе». «Простите, я же вам адрес не сказала!» Удивленно промолвила, пытаясь понять, по какой дороге мы двигаемся. «Не страшно!» – хмыкнул мужчина, снимая очки. От ужаса я едва не закричала. За рулем сидел тот самый незнакомец, напугавший меня в супермаркете до полусмерти. «Немедленно остановитесь!» – спокойно произнесла, стараясь не показать страха. «Обязательно. Как только до места доедем». Хмыкнул он в ответ, а потом послышался щелчок. Стало понятно, что водитель заблокировал все двери, не оставляя мне и шанса на побег.